Глава шестая. Соседи Балашова. Марина и Олег Балашовы провели отличный вечер в Москве. Смотрели балет в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко вместе со своими старыми знакомыми. А после спектакля пошли в бар и у этих самых знакомых заночевали. Утром Олег Балашов поехал на работу в банк а его супруга после приятного завтрака с подругой и долгого шопинга по московским магазинам во второй половине дня на машине вернулась в коттеджный посёлок «Маяк», где дома вместе с двумя их детьми оставалась няня Равшана. Сворачивая на дорогу в посёлок с Ярославского шоссе, Балашова внезапно поняла, что-то случилось, что-то не так. Машины ГИБДД на въезде и вообще слишком много авто на обочине. Что-то произошло на соседнем участке – Загнав машину в ворота, Марина Балашова вошла в дом. Дети играли на террасе. Няня Равшана готовила им полдник на кухне. Балашова спросила, что случилось в их отсутствии. «Нянька только плечами пожала. Не знаю». Таджичка Равшана плохо изъяснялась по-русски. К её услугам Балашовы прибегали лишь в крайнем случае, когда не с кем было оставить дома их маленьких детей. Марина срочно позвонила мужу Пасутовому. «Слушай, тут такое дело...» «Опять, что ли, на дороге заглохло?» «Недовольно», — спросил тот. «Я же сто раз учил тебя на повороте в горку». «Нет, нет, с машиной всё в порядке, я дома», — перебила его Марина. «Но тут полно полиции». «Где?» «У соседа, я из окна вижу. Полицейские машины у забора. И какие-то люди во дворе». «Что ты паникуешь?» «Я не паникую, Олег, я просто решила тебе позвонить». Там что-то случилось, что-то нехорошее. Это не наше дело. Но они... Полиция могут прийти, спросить. Пусть приходят. А что мне им говорить? Слушай, Марин, я занят сейчас. Надо документы готовить к собранию управления банка. Ты не слушаешь меня. Я тебе повторяю. Тут полно полиции. Что-то случилось. И они... Они уже идут сюда, к нам на участок. Я их вижу. В калитку звонят. «Олег, что мне им говорить? Ничего?» Муж на том конце провода помолчал. «Ничего или как?» — повторила Марина. «Давай быстрее решай. Ты же у нас всему голова. Иначе потом загрызёшь меня. Чего совалось, кто тебя за язык тянул? Мне их послать?» «Нет, это чересчур», — сказал Олег Балашов. «Нам это может повредить. Сама знаешь, как слухи по посёлку разносятся. А тут у нас такие люди живут». «Надо беречь репутацию. Сначала нужно узнать, что там стряслось. И ты, пожалуйста, успокойся, Мариша. Не психуй. Возьми себя в руки, соберись». «Да я понимаю. А потом? Что мне говорить, полиция?» «Ну, скажи о том, что мы вчера с тобой видели, перед отъездом. В принципе, нас это ни к чему не обязывает. Мы же видели, правда?» «Кстати, это не было чем-то необычным или неординарным». «То есть не стоит мне молчать, лучше настучать?» Прямо без обедняков спросила Марина. «Я прошу тебя успокоиться». «Олег, я просто не хочу во всё это влезать. Ты сам ведь понимаешь, что мы...» «Да надо сначала узнать, в чём там дело. Спроси их сама, прежде чем что-то болтать». «Хорошо, только ты уж не ругай меня потом», жалобно попросила Марина. «И лучше, если ты сам приедешь». «Я работаю допоздна. Сегодня заседание правления банка» ты уж там сама. И думай, прошу тебя, включи мозги». «Я постараюсь», — коротко пообещала Марина. «Ну всё, я пойду им открывать, полицейские уже звонят».